Глава 6. Окорт жнецов. Рис отправится вовремя, как обычно. Хотя полностью контролировать атмосферные условия невозможно, От аэропортов и авиамаршрутов непогоду отгонять научились. Большинство авиалиний могло похвастаться тем, что 99,9% их рейсов взлетают и приземляются точно по расписанию. Все билеты на этот рейс были распроданы, но современные нормативы организации полетов позволяли достаточно щедро распоряжаться внутренним пространством лайнера, а потому никто из пассажиров не чувствовал тесноты. Летать ныне так же удобно, как сидеть в собственной гостиной. Добавьте сюда еще и преимущество живых развлечений. Струнные квартеты и солисты-вокалисты парили за облаками вместе с пассажирами, услаждая их слух. Да, путешествия приобрели теперь гораздо более цивилизованный вид, чем это было в век смертных. А путешествие по воздуху, вне всяких сомнений, самый приятный способ добраться до места назначения хотя в этот день пассажиры рейса 922 компании Big Sky отправятся совсем не по тому маршруту, который они до себя запланировали. В кресле 15C, примыкавшим к проходу, уютно устроился бизнесмен. Он всегда требовал это место не из суеверий, а по такой привычке. Когда это место ему не доставалось, он компризничал и злился на того, кто захватил его любимое кресло. Компания, которой он возглавлял, работала над технологией гибернации, позволяющей в недалеком будущем воспринимать самые долгие путешествия как мгновенные. Но пока он был вполне доволен обслуживанием Big Sky, тем более что сидел в своем любимом кресле. Люди все еще заходили в самолет, занимали свои места. Бизнесмен смотрел, как они идут по проходу, не потому, что питал к ним какой-либо интерес. Для того, чтобы избежать столкновения с срочной кладью, которую они несли. Домой или из дома? спросила его женщина, усевшаяся рядом с ним в кресло 15A. Кресло 15B не существовало. Сама концепция кресла B, где человек вынужден был сидеть между двумя другими пассажирами, давно была выброшена на свалку вместе с болезнями и правительствами. Из дома, ответил бизнесмен. А вы? А я домой, ответила она с тяжелым вздохом. За пять минут до взлета легкий шум в голове салона привлёк внимание бизнесмена. В самолет вошел жнец и теперь разговаривал с бортпроводницей. Когда жнец собирается лететь самолетом, он вправе сесть в любое кресло, выдворить из него уже сидящего пассажира, заставить его перейти на другое место, а то и на другой рейс. Если свободных мест в самолете нет. Ходили тревожащие слухи о том, что некоторые жнецы попросту расправлялись с пассажирами, на чьи места претендовали. Бизнесмену оставалось только надеяться, что этот конкретный жнец не нацелился на место 15C. Необычной была мантия жнеца, ярко-синяя, украшенная сияющими драгоценными камнями, скорее всего, бриллиантами. Пожалуй, слишком шикарна для жнеца. Бизнесмен не знал, что и подумать. На вид жнецу было около сорока, хотя внешний вид теперь не значил ничего. В действительности этому человеку могло быть и за тридцать, и за двести тридцать. Темные ухоженные волосы, навязчивый взгляд. Бизнесмен постарался не встречаться со жнецом в глазами, когда тот бросал взгляд вдоль прохода. Неожиданно сзади появилось еще трое, еще три жнеца. Эти были моложе, вероятно, по 20 лет с небольшим. Их разноцветные яркие мантии были также украшены камнями. яблочно зеленая мантия молодой темноволосой женщины была исписана изумрудами. На оранжевой мантии первого юноша горели рубины, а желтую мантию второго покрывали топазы. Каким словом описать целую группу согласно работающих жнецов? Аккорд не так ли? Странно, что существует слово для такой редкости. Бизнесмену было известно, что жнецы одинокие люди. Они никогда не путешествуют и не работают группой. Проводница поприветствовала аккорд жнецов, но как только они прошли мимо нее в салон, повернулась, покинула самолет и побежала прочь по рулёжке. Спасается, подумал бизнесмен. Но затем отрынул эту мысль, вряд ли Наверняка торопится сообщить контролёру на посадочном терминале о дополнительных пассажирах. Вот и все. Паниковать она не может по определению. Бортпроводников специально тренируют, чтобы не паниковали. Но вторая бортпроводница только что закрыла дверь, и ее лицо выражало что угодно, но не покой и уверенность. Пассажиры принялись разговаривать друг с другом, слышалось бормотание, нервный смех. А затем главный жнец возвысил голос, взлетевший над этим обыденным шумом. "Внимание, пожалуйста", сказал он. "Мне очень жаль, но весь этот рейс выбран для жатвы". Бизнесмен слышал слова жнеца, но мозг уверял его, что он что-то неверно понял. Может быть, жнец шутил? Если, конечно, эти люди способны шутить. Весь этот рейс выбран для сжатвы. Как это может быть? Кто же такое позволит или уже позволили? Через несколько мгновений до пассажиров дошел смысл сказанного. Раздались крики, стоны, хныканье, неконтролируемые всхлипы. Так горевать пассажиры могли только в прошлом, когда самолет терял двигатели. Техника век смертных не отличалась надежностью. Бизнесмен был человек сообразительный, способный за долю секунды принять решение в кризисной ситуации. Он знал, что нужно делать. Может быть, другие тоже знали это, но действовать начал только он. Выскочив из кресла, он бросился вдоль прохода в хвост самолета. Другие последовали за ним, но у задней двери он оказался первым. Быстро оценив расположение механизмов, он дернул за красный рычаг и распахнул дверь навстречу яркому солнечному утру. Прыгнув с такой высоты на взлетную полосу, он может сломать кость или вывихнуть сустав. Но наночастицы в крови мгновенно разродятся опятами и снимут боль. И несмотря на повреждения, он сможет улизнуть. Но прыгнуть он не успел. Сзади раздался голос. "Прилагаю вам всем вернуться на свои места, если вы цените тех, кого любите". Это была обычная процедура. Женицы забирали жизни тех, чьи родственники противились жатве или убегали. Одновременно это была эффективная мера устрашения. Но здесь, полный самолет народа. Если бы он спрыгнул и убежал, как бы жнецы узнали, кто он? Словно прочитав его мысли, жнец произнес. "У нас есть полный список пассажиров этого самолета. Мы знаем имена всех находящихся на борту. А также имя бортпроводницы, которая продемонстрировала трусость, несоотносимую с ее должностью, избежала. Ее семья заплатит за это, равно как и она сама. Бизнесмен опустился на колени и прикрыл лицо ладонями. Сзади протиснулся человек и выпрыгнул из самолета. приземлился и побежал, более обеспокоенный тем, что происходит сегодня, а не тем, что может случиться на следующий день. Возможно, у него нет семьи, или же он предпочел бы, чтобы они ушли из жизни вместе с ним. Бизнесмен же не мог и мысли допустить, что его жена и дети будут лишены жизни вместо него. Жатва, необходимость, сказал он себе. Все это знают. Все согласились с этой необходимостью. Кто он такой, чтобы восставать против общего решения? Ужасно, правда? Что теперь он находится под прицелом у смерти. Бизнесмен увидел, как старший женец поднял руку и указал на него. Ногти у него были чуть длиннее, чем принято. Ну-ка, вы, сказал он, жестом позывая бизнесмена. Смельчак, идите сюда. Стоящие в проходе расступились, и бизнесмен вдруг ощутил, что он двигается вперед. ног он не чувствовал. Словно жнец просто подтягивал его к себе на веревочке. Настолько непреодолимой была власть человека в синей мантии. "Нужно начать с него", произнес светловолосый, брутально наружности жнец, державший в руках нечто похожее на огнемет. "В качестве примера". Но главный жнец покачал головой. "Во-первых, убери эту штуку. С огнем играть не будем. Во-вторых, Пример пригодился бы выжившим. А таковых здесь не предвидится. Так что это не имеет смысла. Бландим, получивший отпор, опустил свое оружие. Остальные молодые жнецы хранили молчание. "Вы очень быстро сорвались с места", сказал главный жнец бизнесмену. "Похоже, среди пассажиров этого самолета вы альфа-особь. Поэтому я позволю вам выбрать последовательность" в которой мы будем забирать жизни этих людей. Если хотите, станете последним в цепочке, но сначала определите очередность среди прочих пассажиров. Я я перестаньте. Будьте решительнее. Когда вы бежали к выходу, решительность и воля вам не изменили. Пусть они прибудут с вами и сейчас. Женец явно получал удовольствие от происходящего. Но ведь это запрещено базовыми принципами сообщества жнецов. Какой-то частью своего мозга бизнесмен подумал: "Я должен подать жалобу. Что, правда, будет непросто сделать, если он сейчас умрет. Бизнесмен, посмотрев в испуганные глаза сгрудившихся вокруг людей, теперь они боялись и его. Теперь и он стал для них врагом. Мы ждем!» Сказала женщина в зеленом, которая явно не терпелась начать. "Но как?" спросил бизнесмен, пытаясь контролировать свое дыхание. "Каким образом вы будете это делать?" Он хотел выиграть как можно больше времени. Главный жнец откинул складки мантии, демонстрируя внушительную коллекцию аккуратно спрятанных там орудий убийства. Ножи разной длины, огнестрельное оружие, И ещё что-то, что бизнесмен даже не смог опознать. Мы выбираем метод в зависимости от настроения, сказал Жнец. Но, конечно, никакого огня. А теперь прошу вас, сделайте свой выбор, чтобы мы могли начать. Женщина-жнец покрепче сжала рукоять мачете, свободной рукой отбросив назад свои черные волосы. Она что? облизнула губы. Это будет не жатва, а кровавая баня. И бизнесмен понял, что не хочет быть ее инструментом. Да, он обречен, и ничто не может изменить его судьбу. А значит, ему не обязательно играть в грязную игру, навязываемую ему жнецом. Неожиданно страх покинул его. Он встал и, посмотрев жрице в глаза, с той же глубокого цвета, как и цвет его мантии, сказал: "Нет. Я не буду никого выбирать и не доставлю вам удовольствия смотреть Как стану до последнего тягнуть свою собственную смерть. Потом он повернулся к пассажирам и сказал: "Я советую всем вам покончить с собой до того, как жнецы примутся за работу. Слишком много радости они получают от убийства, и этим они позорят свое высокое звание. Нужно лишить их этого удовольствия". Главный жнец мгновение смотрел на бизнесмена, затем обернулся к своим спутникам и приказал: "Начали. Жнецы выхватили оружие, готовые приступить к страшной жатве. "Я завершение вашего существования", громогласно заявил старший жнец, обращаясь к обреченным. "Я последнее слово вашей жизни. Благодарите меня и прощайте". Из склада мантиум выхватил длинный нож. Но стоящий перед ним бизнесмен уже приготовился. Как только лезвие сверкнуло перед его глазами, он собрал всю свою волю и бросился на нож грудью. Настоящий человек способен сам распорядиться своей жизнью, не полагаясь ни на кого. Это был его выбор, но ножница безумца. Когда-то давно меня занимал вопрос: можно ли где-нибудь встретить жнеца? одетого не в мантию, а в обычную одежды. В других частях мира жнец не имеет права переодеваться. В Мидмерике такого запрета нет. Здесь это просто обычай, хотя редко нарушаемый. Потом по прошествии многих лет мне стало понятно, почему это так. Женецы обязаны сохранять дистанцию между собой и остальным человечеством ради собственного душевного покоя, даже дома. Вдали от чужих глаз я ношу бледно-лиловый халат, который обычно нодёт на мне под мантией. Многие видят в таком поведении признаки высокомерия. Я думаю, что в каком-то смысле это так, но для меня это скорее средство напомнить себе, что я отличаюсь от других людей. Конечно, в большинстве случаев человек, носящий униформу, имеет возможность сменить рабочую одежду на обычную полицейские или пожарные, например, в свободное от работы время запросто переодеваются в джинсы и майки. Они устраивают для своих соседей и друзей барбекю, обучают их детей различным видам спорта. То есть их личность лишь частично определяется их профессией и, соответственно, униформой. Но быть жнецом означает никогда не выходить из роли. Профессия определяет суть твоего бытия. И только ночью, во сне, ты освобождаешься от ее бремени. Хотя даже во сне я иногда занимаюсь жатвой. Из журнала Женеца Кюри.